Глава 18. -я. О стремительном карьерном росте и завершенных делах. Привычное копание в счетных книгах, сопоставление данных о том, кто, когда, откуда и сколько привез или наоборот увез, и как это отразилось на благосостоянии герцогства, действительно успокаивало и расслабляло. А кроме того, дало весьма интересную информацию. Вспомнив о тех данных, что успела прочитать в кабинете Стефана, И машинально сверив их с более ранними показателями, я поняла, что одна очень важная деталь попросту вылетела из моей головы. Люди, те несчастные, которых уводили из деревень в цепях, отправлялись не за пределы Андарии, а на сапфировые рудники. Как жаль, что тот, кто командовал военным лагерем, сбежал, И явно не обошлось без магии, чтоб ее. Слишком много быстрых исчезновений. Эверард, Стефан и командир лагеря. Стефан явно сбежал с помощью Иршада, но у того вряд ли хватило бы сил, чтобы куда-то переправить еще двух человек. Значит, в распоряжении Аташского был еще один чародей как минимум. Пододвинув к себе чистый лист, я аккуратно начала выводить на нем первые слова приказа по которому из Алой Крепости было необходимо выделить отряд храмовников и отправить на освобождение рудников от драконьей заразы и насаждаемого рабства. Когда я уже заканчивала выписывать все свои титулы, подумывая, что пора бы звать Альвина, открыв дверь и впуская звуки какой-то возни из коридора. — Фиральский-младший прибыл, — чуть неуверенно сказал мой оруженосец, натолкнувшись на мой вопросительный взгляд. — Прибыл? Я отложила перо, потягиваясь. «И в какой компании?» «Бароны Каддар, Зимар и Стахий. И графья Удуаташский и Мальский, И еще почти две сотни солдат». Заметив, как я напряглась, Альвин махнул рукой. Граф Бернард пустил внутрь только аристократов. Войско осталось за стеной, а этот замок хоть и мал, но очень хорош в обороне. Тем более напасть сейчас на крепость означает напасть на сам орден. Храмовники не позволят, чтобы с вами еще что-то случилось. Я все же добилась своего. Фиральская камтурия моя. Барону Каддару можно предложить навестить дочь. А так, в любом случае, пусть эта так ждет за дверями. Ко мне пригласить только графа Фиральского. Хмыкнув, Альвин коротко кивнул и вышел. Никого не было так долго, что я уже всерьез запереживала о происходящем за дверьми но пойти проверить я все же не успела. «Милорд Герберт Феральский», объявил снова вошедший в зал Альвин, на лице которого я увидела неприкрытое довольство происходящим. Отойдя в сторону, мой телохранитель открыл дверь чуть шире и впустил молодого парня, одетого в чуть поношенную, но все еще заметно богатый камзол изумрудного цвета. Те же непокорно завивающиеся темные волосы, что молодой граф при мне пригладил рукой, входя в двери. Тоже породистое лицо, только взгляд другой, нежели у старшего брата, потухший. Усталость, ожидание, смирение. Коснувшись его эмоций, я в некотором замешательстве смотрела, как Герберт делает положенный поклон, обращаясь ко мне по всей длинной веренице моих титулов и... «Отдаю себя в руки королевского суда и божественного», — закончил он под моим пристальным взглядом, всё так же не разгибая спины. Я перевела взгляд на Альвина и увидела, что тоже удивлён происходящим. «Альвин, оставь нас!» Телохранитель, коротко кивнув, вышел, закрыв за собой дверь. «Здравствуй, Герберт. Подходи, присаживайся». Указав на стул, что несколькими часами ранее занимал Альвин, я дождалась, пока парень усядется. «Ваше высочество!» — первым нарушил паузу он. «Я приношу извинения за действия моего брата. Это позор моей семьи, и я готов искупить его!» «Как?» — тут же задала вопрос, я не сводя с него взгляда. Герберт вздрогнул, быстро поднял на меня взгляд и снова уткнул его в столешницу. «Я... не знаю», — выдохнул он. «Как вам будет угодно?» «Твои советники наверняка выдали тебе ценные указания, как себя вести и что говорить. Но я по-дружески советую тебе забыть все, что они тебе говорили». По в пальцами по столу, наконец заговорила я, продолжая рассматривать сидящего по правую руку наследника герцогского титула и земель, сканируя его эмоции. «Начнем с простого, с ответов на вопросы. Отвечаешь только «да», «нет», «Не знаю». «Итак, начали». «Ты младший сын Осберта Фиральского?» «Да», — чуть опешив ответил парнишка. «Ты поднял мятеж». Пауза держалась около десяти ударов сердца. «Не знаю», — наконец ответил Герберт, и я махнула рукой. «Поясни». «С помощью графа Леона я сбежал из-под стражи. После смерти отца Стефан не решил сразу, что со мной делать». И я успел отправить графу письмо, потом...» Герберт замолк на мгновение, нахмурившись. «Всё как-то само собой произошло». «Почему ли он?» Заметив взгляд паренька, я кивнула. «Говори, как есть». Он уважал отца и был частым гостем в нашем доме. Мать также благоволила ему. Он лично учил меня ездить верхом, найдя для этого время между своими деловыми визитами. Я ему доверяю. «Хорошо. Продолжим. Ты хочешь стать герцогом?» «Нет», — ответил настолько уверенно, что я позволила себе улыбку. «Ты станешь герцогом?» «Да. Снова уверенность и даже какое-то упрямство. Я чувствую легкое раздражение, вспыхнувшее в Герберте при этом вопросе. Но оно направлено не на меня». «У тебя есть невеста?» «Да». «Суэнлика?» «Да». «Ты хочешь взять ее в жены?» «Нет, но возьму». Герберт поднял на меня свои уставшие глаза и тут же пояснил. «Я ее практически не знаю, но она достаточно милая, и к тому же дочь барона Каддара. У него большое влияние в герцогстве. Твой брат отравил герцога Осберта?» Я ожидала практически моментального ответа, и когда его не последовало, удивленно вскинула брови. Герберт продолжал смотреть на меня, только взгляд его изменился. Он изучал меня, думая, можно ли мне доверять. Сомнение, горечь, решимость. «Нет». «Ты уверен?» «Да». «Это сделал ты?» «Нет!» «Он даже отшатнулся от меня, потрясенный моим предположением». «Ты знаешь, кто это сделал?» «Я продолжаю сверлить его взглядом, и он, закусив губу, молчит». «Ну?» «Это сделал барон Каддар». Я отвожу взгляд от Герберда и поднимаю голову, изучая потолок зала. Пальцы выбивают рваный ритм по столешнице. «Рассказывай все!» После смерти матери и наказания Стефана, отец написал указ о том, что назначает своим наследником меня. Указ был заверен матерью герцогиней, приглашенным из зала и крепости указующим... «Подожди, ты его видел?» «Этого указующего? Как он выглядел?» прервала я Герберта, и тот, чуть задумавшись, ответил. «Высокий, весь в красно-золотом, в доспехах, лицо в шрамах, все, как сеткой. Ясно. Продолжай». «Ты знал, Гир. Знал, но не сказал. Мог ли ты забыть о таком, как о чем-то несущественном? Теперь уже никто не узнает». «Так... Хм...» Суэнлика на тот момент была невестой Стефана, Но после того, как отец объявил свое решение моему старшему брату, барон Каддор предложил разорвать помолвку, ссылаясь на внезапно ослабевшее здоровье дочери и буйный нрав моего брата, который может причинить вред хрупкой девушке. Мой отец согласился. Мы все понимали, что Каддор прознала ситуацию от своей дочери, но в этом не было ничего удивительного, тем более, что поведение Стефана действительно было не самым подобающим. Я налила в кубок воды, смутно припомнив, что, кажется, пока я возилась с бумагами, заходил Альвин и пытался выбить из меня какие-то пожелания по идее питью, а я, не вдумываясь, даже попросила воду. Сделав несколько глотков, Герберт покрутил кубок в руках и поставил на стол. Мы с отцом не успели обсудить удачную партию. Суэнлику по каким-то причинам он не рассматривал в качестве невесты. Да и с самим бароном в последний год у отца складывались не самые простые отношения. Они много спорили в кабинете. Один раз отец даже велел ему выметаться вон и больше не показываться на глаза. Но отец был очень привязан к Аддору. Мальчишками они росли вместе. Семья барона вышла из конюших, потому что бы между ними не случилось, герцог его быстро простил. А барон с того времени был смирен и покладист. Когда отец заболел, он часто звал Каддора, и они часами могли говорить о прошлом. Я присутствовал при этом практически всегда. Даже когда отец умирал, барон был рядом с ним. «Исключительная преданность», — тихо заметила я, и Герберт тут же сжал лежащие поверх столешницу руки в кулаки. Перед самой смертью отец что-то подписал или написал, Я не могу сказать, так как бросился за лекарем, едва ему стало хуже. Когда мы вернулись, я заметил чернила и перо, а Кадда убирал какой-то лист к себе за пазуху. Отец был уже без сознания, когда я выбегал из покоев, так что, чтобы там ни было, он уже не мог ничего сам сделать. Переведя дух и отпив еще немного воды, юный граф продолжил. После, уже в лагере, я слышал споры касательно того, кто станет моей женой, когда я унаследую титул отца. Барон говорил, что есть неопровержимые доказательства. Нерушимый договор о браке, который стоит уважать хотя бы в памяти моем отце, с ним были согласны, конечно, далеко не все. «Правильно я тебя поняла? Ты обвиняешь барона в том, что он отравил твоего отца потому, как хотел, чтобы его дочь стала герцогиней любой ценой?» Герберт нахмурился. Отцу стало плохо сразу после того, как он простил барона и снова впустил его в замок. Каддар был его близким другом, и никто иной не проводил с ним столько времени, кроме разве что меня. В руках барона сапфирская шахта, доставшаяся ему по праву дарения. Еще мой прапрадед вместе с баронским титулом дал предку Каддару эту шахту в личное пользование, исключив ее особым указом из всех графских земельных наделов. От уплаты налога это не освобождало, но и так понятно, на каком особом счету стала эта семья. Брак Сойенлике и моего брата означал бы передачу этой шахты обратно в герцогство. Но сам барон при этом только выигрывал, поднимаясь в титуле до графа и получая земли своих соседей Зимарой и Стахия. Змеиный клубок. Интересно, что рассказ Герберта существенно отличался в мелочах от того, что говорил мне в крепости сам барон. Общая канва та же. Нельзя сказать, что барон мне врал. Но вот эти мелкие детали... И ведь нет доказательств. Хотя бы для меня. Такие, чтобы не к делу пришить, а мне самой понять. Впрочем... Я услышала тебя, Герберт, и поняла. Сделай для меня полезное дело. «Вместе с Альвином сходи в бывший кабинет Стефана и постарайся найти там любое письмо или документ, который был написан рукой твоего отца». «Да, Ваше Высочество. А потом?» «Вернись ко мне с найденным. Никому не показывай и не говори, что это. Ссылайся на меня, конечно». Герберт кивнул. В его глазах впервые за время нашей беседы прорезался огонек интереса. «Я позвала Альвина» и велев впустить ожидающих в сопровождении храмовников в зал, отправил его вместе с младшим Осбертом. Сопровождавшие дорогих гостей храмовники больше напоминали конвой. Выстроившись вокруг пяти человек, они разомкнули линию перед ними, при этом двое из ордена вышли вперед поближе к моему трону. Самым последним, без сопровождения, вошел граф Бернард. «Граф Леон из Данне, герцогство Амальское. Первым выступил вперед невысокий мужчина с короткими светлыми волосами, полноватый на лицо, с живым и цепким взглядом. Он согнулся в приличествующем ситуации поклоне, выпрямился и отошел чуть в сторону, освобождая дорогу следующему. «Граф Уда из Норта, герцогство Аташское» такой же невысокий и даже чем-то похожий лицом на Леона мужчина, вышел вперед следующим. Барон Зимар. Фиральское герцогство. Официально представился облаченный в красный кафтан, больше напоминающий длинное стегло, высокий и совершенно седой мужчина. Следом ему вторил барон Стахий, больше всего похожий на жизнерадостный колобок из камзола горчичного цвета, со стремящейся к шару фигурой и добродушной улыбкой. «Ваше Высочество, барон Каддар снова к вашим услугам», — склонился последний гость, и я едва заметно прищурилась на такое очевидное подчеркивание нашей не первой встречи. «Добро пожаловать в герцогский замок, милорды. Могу я узнать, почему среди графов нет представителей феральского герцогства? Граф Мараваль прячется в своей усадьбе на берегах Восконии». «Граф Эдемар упал с лошади во время охоты, свернув себе шею, не оставив наследников. Его землями правят бароны из числа тех, кто поддержали Стефана», тут же откликнулся граф Удо. «Благодарю. Не буду растягивать нашу встречу дольше необходимого, и потому сразу задам вопрос». «Поддерживая притязание Герберта Фиральского на титул герцога, на что вы рассчитывали?» В зале повисла неловкая тишина. «Я хотел восстановить справедливость», – отозвался первым граф Леон. «Герберт Фиральский не заслужил участи бесправного пленника в собственном доме, особенно после того, как именно его герцог назначил своим наследником. Я был другом этому дому и этой семье, и не мог оставить мальчика в беде». «Ваши действия продиктованы исключительно сердцем?» Выгнув бровь и сцепив пальцы в замок перед грудью, я еще раз пристально вгляделась в стоящего передо мной человека, читая его чувства. Он был совершенно спокоен, полон решимости и разве что самую малость удивлен. «Истинно так. Готов принести клятву и подтвердить свои слова не только перед Короной, но и перед Светозарной. Это не требуется. Благодарю вас, граф». Я позволила себе мягкую улыбку и перевела взгляд на Уда. «Следующий. Приглашен графом Леоном, так как являюсь его двоюродным братом. Организовал Герберту Фиральскому побег с помощью подкупа прислуги и сопроводил до первого лагеря ополчения». Отчитался граф и тут же огорошил. «Об остальном прошу разрешение изложить в письменном виде». «Неужто граф от своих соратников что-то скрывает?» поинтересовался за его спиной Каддар, но Уда обратил внимание на этот вопрос не больше, чем на летающую в нужнике муху, едва заметно дернув щекой. «Излагайте!» Я указала графу на оставшуюся бумагу и чернила, и тот сразу сел за стол, без промедления заскрипев пером. «Интерес барона мне известен, потому жду остальных». «У нас все просто, ваше высочество», отозвался Зимар, а Астахий тут же закивал. Стефан разорил часть наших земель сразу после того, как занял место герцога. Может, это и не сам он был? Но зачем нам герцог, который такое допускает? И вы сразу решили устроить восстание? Нет, мы обратились к нему. А он нас выпроводил, скажу так. Зимар нахмурился, а Астахи вышел вперед. Не все знали, ваше высочество, что его светлость назначил младшего сына наследником потому мы думали, что Стефан властвует по праву, и только потом нам Каддор рассказал, что титул герцога старший сын забрал против отцовской воли вместе с его жизнью. Хм, ясно. Я перевела взгляд на Каддора, не собираясь что-либо еще говорить. Граф, закончив писать, бережно подул на бумагу, подсушивая чернила, и передал ее мне. «Я граф из Аташского герцогства» но оно часть Андарии. Моя семья служила вашему деду и прадеду, а я служу вам и вашему отцу. Герцог якшается с драконопоклонниками, но доказательств этому у меня нет. Будьте осторожны. Он хочет вашей смерти и везде имеет своих шпионов. Его шпион здесь? Я. Но в этот раз я буду ему не так полезен, как ему хочется. Благодарю за информацию, граф. Прочитав письмо, я сложила его пополам и начала методично рвать на мелкие кусочки, складывая горкой перед собой. Граф Уда, встав коротко, поклонился и отошел к своему двоюродному брату. Двери зала открылись, впуская Герберта и Альвина. Подойдя ко мне под пристальным взглядом стоящих по бокам храмовников, юный граф протянул мне несколько небольших свитков. Приняв их, я заглянула сначала в один, потом во второй. Их явно писала одна и та же рука. И явно не эта рука писала то письмо, которое показал мне в крепости Каддор. «Благодарю!» Еще раз сверив почерки, я убедилась в сложившемся мнении. И, положив письма на стол, несколько мгновений обдумывала ситуацию, понимая, что стою на очень тонком, слегка похрустывающем под ногами льду. Встав, я вытащила из ножен жало. «Преклони колено, Герберт Фиральский!» парнишка тут же опустился на одно колено, а я продолжила. «Властью, данной мне нашим королем Рудольфом IV, я, Эвелин, латистская принцесса Андарии и защитница Веры, передаю в твои руки наследие твоего отца. С сегодняшнего дня и до скончания веков ты, герцог Фиральский, правь мудро и справедливо». Я коснулась плеча развернутым плашмя лезвием клинка, потом поставила меч перед лицом Герберта, упирая его острием в каменный пол. «Клянусь верности трону Андарии, моему королю Рудольфу IV и Эвелин Латиской, защитнице веры!» Граф, вернее уже герцог, добавил меня в клятву по собственному желанию, после чего прижался большим пальцем левой руки к кромке лезвия. «Хватит!» – подавив удивление, приказала я, заметив, как моментально побелели пальцы герцога и отвела его руку в сторону. Меч едва ли не мурлыкает в моем сознании, получив добровольное кровавое подношение, и совершенно не расстроен тем, что оно прервалось. В голове моментально возникает понимание того, что сейчас произошло. Юный герцог принёс клятву на крови, такую, что он не сможет нарушить даже ради спасения собственной жизни. Опрометчивый и смелый поступок. «Клятва принята!» Окинув взглядом замерших в изумлении графов и баронов, я подождала, пока герцог Фиральский встанет с колена и пройдет мне за спину, встав между двух тронов, и продолжила. Теперь, когда вопрос с герцогством решен, мне надлежит отправиться обратно в столицу. Я оставляю герцогу небольшое письмо, которое подскажет, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Кроме того, я надеюсь на помощь заинтересованных лиц. «Граф Леон, у вас есть еще время остаться на некоторое время при герцоге?» «Да, ваше высочество». «Отлично, ваша помощь не помешает». «Каддар». Я посмотрела на барона, и тот обрадованно встрепенулся. «Ваша дочь отправляется со мной в столицу. Там ею займется королевский чародей, а после выздоровления она займет место среди моих фрейлин». «Ваше высочество, осмелюсь напомнить, что моя дочь выходит замуж». Ваша дочка отдар при смерти. Ее разум затуманен, ее память пострадала. Единственное, куда она сейчас может выйти, это из своего тела. Вон. Матримониальные планы в данном случае неуместны. И мы, я подчеркнула последнее слово, подняв правую ладонь и сверкнув знаком божества, не даем своего одобрения на брак. Однако, я сделала паузу насмешливо глядя на идущего алыми пятнами барона. Никто не отрицает возможности такого брака, когда девушка будет в себе. И если они оба, и ваша дочь, и его светлость, ответят друг другу согласием. «Простите мою неосведомленность, ваше высочество, но что такое «фрейлина»?» по слогам произнес новое для него слово граф Удо. «Молодая незамужняя девушка, имеющая образование и обладающая манерами». Одна из моей свиты. Фрелина посещает вместе со мной все мероприятия, занимается благотворительностью. Я сделала небольшую паузу, обводя всех присутствующих взглядом. Выполняет мои мелкие поручения, обзаводится полезными связями и улучшает как свое, так и положение своей семьи. «Для дочери барона звучит очень перспективно», с интересом хмыкнул Уда. «А для дочери графа в свете ее высочества может найтись место?» «Ха-ха! Не зря тебя Аташский сюда отправил. Ты-то явно понимаешь, что еще может скрываться за фразой про полезные связи», — подумала я. «Думаю, что да», — ответила я графу с улыбкой и снова обратила свое внимание на барона. «Для восстановления этих земель потребуется много сил». Вы, барон, очень стремитесь к графскому титулу, и вы его можете получить прямо сейчас, но с одним условием. Вы отказываетесь от своей шахты и всех своих земель в пользу герцогства. Взамен вы получаете наследуемый титул графа и земли Эдемара. Кроме того, становитесь советником юного герцога. «А если я откажусь?» хриплым голосом уточняет барон, оттягивая воротник своего кафтана, что, видимо, резко начал сдавливать шею. «Ничего страшного не произойдет. Есть еще два кандидата на немедленное получение титулографа». Я сделала паузу, позволив себе насладиться изумлением на лицах Зимора и Стахия, которое медленно переросло в нервное ожидание. Позже необходимо будет решить ситуацию с Маравалем. Трусливое бегство графу не к лицу, потому его положение весьма шатко. Но ну и в конце концов, графов при герцоге должно быть три. Так что в случае отказа, думаю, подходящий человек будет найден. «Согласен, ваше высочество?» «Я согласен», торопливо, едва не сорвавшись на крик, прервал меня барон Каддар. Я уловила усмешки на лицах всех присутствующих, но, сохраняя царственное выражение лица, кивнула. Да будет так. Все соответствующие документы будут готовы в ближайшее время. Учтите, граф Каддор, титул дает не только права, но и обязанности. Да, ваше высочество. На этом все свободны. Герцог, позвольте задержать вас еще на пару слов. Когда в зале осталась только я, Альвин и Герберт, я отошла от герцогского трона и, выдвинув себе стул, плюхнулась на него с удовольствием, вытянув ноги под столом. «Теперь смотреть на эти рожи станет твоей обязанностью, а не моей. Так что я тебе сочувствую. Почему вы пообещали сделать кадра графом?» В голосе молодого герцога прорезались яростные нотки, и я, переведя на него взгляд, несколько ударов сердца молча изучала его. «Потому что графство Идемара сейчас самое беспокойное. Потому что кадр будет очень занят проблемами там, и у него даже при желании не хватит времени создавать проблемы тебе» потому что таких врагов стоит держать к себе ближе, чем друзей. В конце концов, у нас нет прямых доказательств, что именно он виновен в том, в чем может быть виновен. Но так или иначе он получил свою кость и будет грызть ее с наслаждением». «Я понял», — склонил голову Герберт. Я, ободряюще ему, улыбнулась. «Не в легкое время ты стал герцогом, Герберт», и я вряд ли смогу тебе чем-то помочь сейчас больше, чем уже помогла. Но ты должен справиться не ради себя, а ради людей, которые в тебя верят». Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Потом я, встрепенувшись от посетившей меня идеи, ткнула пальцем в лежащие на столе исписанные листы бумаги. «Изучи этот список дел. Самое важное я отметила сбоку. И обязательно, слышишь?» «Обязательно отправь письмо в Алую Крепость. Пригласи сюда магистра Ирвина. Он невероятно мудрый человек и будет тебе очень полезен». «А ты ему?» «Но этого я не сказала». Герберт снова кивнул, пристально глянув на лежащие на столе записи. Я же, встав, махнула Альвину. «До завтра, герцог. Утром мы покинем замок». «До завтра, ваше высочество. Я выйду проводить вас». Парнишка легко перешел на официальный тон, но взглядом он был уже весь в оставленных мною заметках, потому я просто кивнула и вышла из зала. «Ужинать буду в своих покоях», — спроси у Бернарда, все ли у него готово к завтрашнему выезду, и отдохни как следует. Обратный путь мы проделаем достаточно быстро, нужно... Я чуть помедлила, проговаривая прежде необходимые слова про себя, а потом уже вслух. Нужно успеть довести Харакаша до столицы, чтобы ледник под ним не растаял. Королевский мастер меча заслуживает королевских почестей. Будет сделано. Альвин довел меня до моих покоев, после чего ушел заниматься насущными вопросами. Я же до самого вечера занималась перекладыванием своих вещей в сундуки и разглядыванием дыры в керасе. За этим занятием меня застала и Олли, робко поскребшись в дверь с подносом в руках. «Входи. Есть предложение, и думать надо быстро», — огорошила я вошедшую девушку. «Предлагаю тебе уехать со мной в столицу в качестве одной из моих фрейлин. Если коротко, то ты, в обмен на достаточно роскошную по местным меркам жизнь, должна будешь шпионить на балах, собирать слухи, сплетни и иногда помогать мне в разного рода деликатных делах». Согласие Иоли дала, практически не раздумывая. Отправив её собираться, я, сняв перевязь с жалом и бросив поверх покрывала, рухнула на кровать, бездумно глядя в потолок. Аппетит куда-то пропал. Кажется, сломная постарела на десяток лет за это путешествие. Постареть постарела, а вот набраться ума достаточно пока не смогла. «Вроде бы всё правильно делаю, но ощущение такое... странное» незавершенности какой-то, что ли. Где-то опять я что-то упускаю из вида. Пальцы сами по себе погладили рукоять меча, и он откликнулся, разделяя мое беспокойство. «Пойдем, проведаем чародея», — предложила я вслух то ли самой себе, то ли мечу, и, подхватив перевязь, снова быстро застегнула ее на себе, быстрым шагом выходя из комнаты. Стоящие возле моих дверей храмовники сорвались за мной, пришлось чуть замедлиться. Все же они в броне бегают, надо пожалеть парней. Где расположили чародея, я узнала у пробегающей мимо прислуги, и, оставив храмовников снаружи общаться с собратьями по ордену, прикрыла за собой дверь. В небольшой комнатке горела с прикрученным фитильком масляная лампа, давая теплый неяркий свет, что не мог до конца рассеять полумрак иршат а у бехеба «В замке царит оживление, словно надвигается праздник. Значит, все закончилось хорошо?» «Пока еще ничего не закончилось». Я села на край кровати, рассматривая лицо императорского чародея. «Что значит твое у-тати?» тати Чуть медленнее и куда понятливее повторил чародей. «Это означает...» Северная волчица. Я подергала себя за кончик косы, не зная, как реагировать и ощущая себя неловко. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец придумала я вопрос. «Как живой?» — имперец едва заметно улыбнулся, но не знаю, надолго ли. В комнате повисла тишина. Чародей смотрел на меня, но его глаза постепенно закрывались, а дыхание становилось все более глубоким. Я же пыталась понять, почему пришла сюда. И, наконец, поняла. «Иршат, ты можешь взять силы у меня?» Глаза чародея распахнулись, став похожими на два бездонных черных омута. «Волчица не знает, что хочет предложить», — нервно облизнувшись, ответил он. «Все я отлично знаю», — огрызнулась я. «Так можешь или нет?» Иршат молчал, рассматривая меня. Я понимала, что сейчас чародей изучает меня как источник силы, потом он медленно кивнул. «Если ты дашь мне это сделать, то я смогу, но ты должна быть аккуратна со мной. Приходящее в тело жизни опьяняет. Будь готова без жалости разорвать нашу связь, если вдруг почувствуешь, что я начинаю брать больше позволенного. Это будет похоже на то, что с тобой сделал хромовник в деревне?» Иршат, чуть поморщившись, кивнул. «Да, это будет то же самое. Мне нужно тебя касаться. А если ты в меня вцепишься, как в ту девчонку?» Я прищурилась, глядя на чародея. «Тогда сломай мне руку или отрежь пальцы», — со всей серьезностью ответил мне Иршат. «У меня есть вариант проще. Сняв перевязь, я положила жало рядом с собой на кровать» расцепила ремни, удерживающие ножны на поясе, и поманила чародея пальцем. «Положи руку поверх одеяла и соедини запястья. Поняв, что я задумываю, Ирша словно бы просветлел лицом и сделал так, как я просила. Я быстро обвела ремень вокруг мужских запястий, затянула его, подергала, проверяя, как держится. «Ладно, давай попробуем». Вздохнув, я положила свои руки поверх сложенных ладонь к ладони рук чародея и перешла на второе зрение. «Волчица, Уви! Ты хочешь отсюда выбраться или нет?» Змеей зашипела на чародея, я чувствую, как нервозность подступает все сильнее, поселяя в моей голове мысли о том, что я делаю ошибку. В этот же момент я почувствовала холод. Пальцы словно чуть онемели. Под моим взглядом зеленые нити оплетали мои кисти рук, словно дикое хищное растение, пытались проникнуть внутрь под мягко сияющий слой ата, бессильно сколупывая лишь выбивающиеся из общего полотна кончики нитей. «Что мне делать?» «Ты должна или испытать сильные чувства, или не испытывать ничего?» «Лучше, если ничего», — пояснил мне Иршад. Короче говоря, расслабиться и успокоиться. «Ладно, давай попробуем». Я закрыла глаза и представила себе залитое лунным светом поле желто-красных цветов, проблески светлячков, танцующих в воздухе, легкие порывы ветра, из-за которых по полю проходят волны, словно по воде, поднимая густой медовый аромат. Открыв глаза, я увидела, что лицо Иршада начало обретать куда более здоровый вид. Медленно, но верно уходила мертвенная бледность, делавшая загорелую кожу чародея почти серой. Смягчились впадины под глазами. Начали зарастать ссадины на лице, отшалушиваясь и открывая чуть более светлую новую кожу. Холод осторожно, крадучись, полз от пальцев к запястьям, но пока не доставлял никакого дискомфорта. И только когда он добрался до локтей, я решила, что хватит. Тем более, что вошедший в какое-то состояние транса Иршат выглядел едва ли не лучше меня. Убрав руки от его ладоней, я поняла, что связующие нас нити никуда не исчезли, а попытки оторвать их ни к чему не привели. «Ну, конечно, разве могло быть все так просто? И что теперь? Ударить его? Хотя...» Плохо слушающиеся меня пальцы сомкнулись на рукояти божественного оружия, освобождая стилет. Его лезвие, мягко сияя алым, легко перерубило идущие от чародея ко мне путы, и Ирша тотчас открыл глаза, с испугом смотря на оружие в моей руке. «Как ты себя чувствуешь?» — снова спросила я, впрочем, не торопясь убирать оружие. «Как живой, по-настоящему живой!» — шепотом, но с восторгом ответил мне чародей. И тут же посерьезнее в кивком головы указал на стилет. «Ты оборонялась им тогда?» той крепости». «Да», — воспоминание о Доре неприятно кольнуло. «Чародей, задумавшись на мгновение, хлопнул себя по лбу, что-то прошептав на родном языке, а затем протянул мне раскрытую пятерню. «Что?» — я глянула на ладонь, потом на молчащего чародея. И хлопнула ладонью по лбу себя. «Если ты когда-нибудь окажешься в Зауре...» «Найди школу Гиарунов и назови мое имя. Я верну свой долг. Клянусь», — торжественно произносит Иршат. Я киваю, касаясь жалом его ладони. И стоит только лезвию разрезать кожу, моментально выпивая небольшой участок вокруг раны, как чародей просто исчезает, оставив после себя легкий запах озона. Впрочем, это все становится неважно. В моей голове рассыпаются крупицами воспоминания имперского чародея. Они будто те самые детали в мозаике, которых мне не хватало, заполняют собой пустоты в общей картине, делая ее более полноценной, а местами еще и объемной. Теперь я знаю, что чародей точно был там, в лагере, и именно с его помощью Стефан сбежал. Точно знаю также, что свой чародей, но уже из числа северных, то есть наших соплеменников, принес и унес герцога Аташского, и что уже неплохо знаю его в лицо. Знаю, что недоделанного бестелесного по мою душу отправил никто иной, как Фалько. Ведь именно Иршат по приказу Стефана отправил письмо вместе с задатком, переданным рукой моего несостоявшегося жениха в свой родной город, вполне официально существующую гильдию убийц. Кажется, я теперь знаю слишком много, чтобы семейство Аташских могло при мне спокойно находиться. С их-то чутьем на опасность. Что ж, бойтесь, твари, вы оба в моем списке. Выйдя из комнаты, я уже снова подпоясанная перевезью с коленком с легкой усмешкой посмотрела на у дверей храмовников. «Вас что-то тут слишком много. Вы кого-то охраняете?» Мужчины переглянулись, не понимая, что я от них хочу. «Да, защитница, чародея из...» «Чародея? Как забавно, но тут нет никакого чародея». Все синхронно посмотрели в распахнутую дверь пустой комнаты. «И никогда не было. Вы меня поняли?» — закончила я совершенно серьезным голосом, заглядывая каждому в глаза. «Да». Через пару мгновений ответил мне один из стоящих на страже храмовников. «Отлично. А раз караулить некого, то вам наверняка стоит отправиться отдыхать». Развернувшись на пятках и мурлыкая под нос какой-то простенький мотивчик, я дошла в сопровождении своих храмовников до комнаты. Быстро поужинала, с аппетитом проглотив даже остывший и подернувшийся пленкой бульон с размякшими сухариками. Разделась и легла в кровать. Завтра начнется мой путь домой. Многочасовая тряска в седле, сон в шатре и вкус горькой победы, который я почувствую еще раз, въезжая в столицу с завернутым в белый саван телом своего друга и наставника. Но сегодня я просто хотела выспаться перед дорогой, насладившись ощущением, что в кои-то веки смогла сделать все, что от меня зависело, правильно.